Глава 5. Как я свой первый урок проводила. Утро пришло. Всю ночь я читала, учила, зубрила. В какой-то момент с темы волновых эффектов переключилась на жизнеописание величайших магов. У меня так всегда: найду что-нибудь интересное и зауши не тянуть. Я так, вместо ответа по билету, полчаса втирала преподавателю истории искусств на экзамене о турнире. которого семья искала, в то время как он лежал в лодке и смотрел на небо. Всякие мелочи привлекали гораздо больше, чем общеизвестные факты. Но я старательно сделала план лекции, который Пушок проверил. Написала под каждым пунктом всё, что необходимо рассказать. Помучила котяру насчёт вопросов, которые могут возникнуть у моих студентиков. Он шипел, плевался, но отвечал, иногда диктуя особо сложные слова по слогам. «Прелесть он! Что уж тут говорить!» Хоть и карьеристичная, и эгоистичная. Варя, тебе пора умыться и начинать собираться. Лучше прийти пораньше. В серых лапах появившегося на пороге пушка был поднос, уставленный тарелочками. Ммм, завтрак? Удивилась я. Сам готовил? Это господин нагар вчера принёс. Отводя глазки, пробормотала серая морда. Ректор собственной персоной принёс обычному преподавателю покушать? Не поверю. И это... Как он вообще у меня в спальне оказался? «Мурита, ставь сюда!» Я отодвинула книги на угол стола. «И скажи мне, пушистая прелесть, а чего этот ректор у меня в обители забыл?» «Так извиняться приходил». Недоуменно вытаращились желтые глазки. «За что?» Теперь не поняла я. «За третий курс и декана Арса». «Стопе, я чего-то не догоняю. Вчера что, все не по плану пошло? А я думала, так должно быть». «Не зря Пушок меня усиленно пугал». «Потому что они напали?» – уточнила я. «Они в любом случае какую-нибудь подлянку организовали бы. Это ж третий курс. Вот поэтому с тобой и был Арс, чтобы не допустить. А он из-за своей нелюбви к который подозревает в коварных планах занять его место, допустил чуть ли не бунт. Студенты были наказаны, и его самого премии лишили». Но а из-за того, что ты без сознания была, когда поле боя покидала, ректор решил сам извиниться, лично, чтобы профессор Лангарш не сбежала еще до начала занятий». «Ясно, понятно. А тут ты...» — Пушок сердито засопел. «Не обращаем внимания на сердито-мохнатую занозу в моей филейной части. Я встала из-за стола, потянулась, разминая затекшую спину. То, что нужно освежиться, — это Пушок метко сказал». Какой я здесь день? Второй пошёл. А при этом душ ещё не принимала. Решила подняться в свою комнату. Хватит с меня зубрюшки, пора отдыхать. В комнате на кровати уже лежала приготовленная пушкома одежда. Он у меня прямо мини-горничная. И накормит, и напоит, и оденет. Прелесть, а не кот. Помимо всякой ерунды, типа новейшей угрозы разоблачения и казни, меня напрягало отсутствие в доме зеркал. Тоже у пушка спросить бы не мешало. Оно только в ванной было, единственное. Если тут так принято, то я просто косею. А как же макияж, прическа? Я самая обаятельная и привлекательная. Напевая непонятно откуда взявшуюся песенку про лед, прошла в ванную комнату, радуясь, что сантехника тут на уровне. Да что там, круче и намного. Огроменный душ, побольше моей чугунной ванны раз в два. И зеркало во всю стену. Шикарно. Улыбаясь во все 28 обернулась к этому самому зеркалу и закричала. Громко закричала. Пушок валился с огненным шаром меньше, чем через минуту. «Это... это... это что?» – тыкая пальцем в свое отражение, истерично спросила я. Кот потушил пульсар, спокойно оглядел меня, затем отражение в зеркале и заявил «Ты!» «Я вижу, что я – это я!» «И тут я, и там я. Ты мне скажи, что со мной?» «А что не так?» «Ну, кожа цвет немного поменяла, волосы, а в остальном, как была, такая осталась». Мне захотелось его придушить, как была. Внешность у меня самая обычная была. Глаза обычные, такие светло-голубые, превратились в почти чёрные. Цвет ночного неба, цвет фиалковой грозы. «Да в одном месте все эти эпитеты. Я свои глаза хочу обратно». Русые волосы словно колером залили. И тоже фиолетовым. Не спорю, смотрится очень даже ничего, но... Дрожащей рукой приподняла прядь. Мягкая, живая. Потерла пальцами. Вроде не стирается. Не краска. Или очень шикарная краска. И как теперь быть? С тяжким стоном еще раз оглядела себя. Кожа стала еще блиннее, чем была. Роденька, нежели левой ключицы, теперь сильно заметно. А ведь я её и раньше тоналкой замазывала. В общем, я стала выглядеть ярче, даже без косметики, но очень уж непривычно. Словно я, это не я, вампирша какая-то. о женщина-вамп. Не мой типаж. Жуть жуткая. «Пушок!» – прошипела угрожающе. «Ты мне ответь! Это со мной из-за чего?» Кот, медленно отступивший обратно к двери, замер. «Магия через тебя прошла. Это отпечаток остался». «Магия. Хорошо это или плохо?» «А чего сразу не сказал, что я такой стала?» – взмутилась я. «Думал, к утру пройдет». «Но ведь не прошло?» «Не прошло», – флегматично согласился Пушок. «Но это не страшно». «Не страшно?» «Вот, ей-богу, была б я магом, от кота осталась бы маленькая серая кучка». «Ты даже красивее стала, не такая бледная. Но, если хочешь, потом свожу тебя к косметическим магам. Подправят. Может, вернут, как было». «Может, вернут, как было?» – повторила за ним. «Дыши, успокаивайся. Ничего страшного не случилось. А плюс мне от этого будет к карме? Ну, там магии чуть больше». «Не-а». Мохнатые ухи печально опустились. «Ты как проводник сработала. Арн всё на себя забрал». «Замечательно. Просто замечательно». «Да? И что ты здесь делаешь?» – мило осведомилась я. «То есть как что? Смотрю». «Ах, смотрит он! Я мыться вообще-то собираюсь. Вон!» Котяра исчез за дверью, а я получила возможность насладиться идеальным душем. Раз ничего пока не исправить, то зачем паниковать? Кажется, я нашла то, о чём буду скучать, когда вернусь домой». Душ. М -м -м. Нет, правда, эти упругие, обжигающие горячие струи – сказка. Выползла с трудом, понимая, что пора. Кто, если не я, наставит этих детишек на путь истинный? В этот раз оделась иначе. Видно, или платья закончились, или пушочек решил, что я в них не солидно выгляжу. Брючный костюм темно-зеленого цвета с черными рюшками по воротнику. «Ей-богу, я найду ножницы. Это же ни в какие ворота». Но делать нечего, пришлось надевать то, что есть. Надеюсь, я в нем хоть немного человек напоминаю. Спустилась, а внизу уже при полном параде стоял мой секретарь, помощник. Честно, даже не знаю, кто он мне Столько личного пережили вместе. Вылизывание там, сокрытие тайн, спасение чьей-то карьеры. О, вспомнила. Мурита, я ведь так и не спросила, а от чего все так боятся третьего курса? Я разглядывала синие на этот раз шортики. И ведь идут они ему. Едут просто. Третий курс – это середина обучения. Очень трудный год для всех студентов и преподавателей. А боевики всегда были самыми сложными. Понимаешь, два года им вбивали в голову, что они все могут. Заставляли учить столько теории и практиковаться так часто, что они поверили, что уже все умеют. Первый семестр третьего курса – это систематизация всего того, что они успели узнать. Именно сейчас решится, будут ли они продолжать обучение. В конце семестра их ждет первая практика – боевая. Не теория в пыльных архивах, а сражение с чудовищами из их кошмаров. И они это знают, осознают, что дальше будет еще сложнее. Но все равно верят в свою исключительность. Слишком большая уверенность в своих силах рождает необоснованную гордыню. А та ошибки, за которые иногда не расплатиться до конца жизни. «То есть, против меня лично они ничего не имеют?» — чуть прищурилась я. «Значит, придется иметь дело с обычными детишками переходного возраста, которые твердо уверены, что знают все лучше других. Что ж, тут главное на рожон не лезть, а там прорвемся. Сама ж такой была недавно». «Имеют? А как же?» — не успокоил меня котяра. «Ты для них зло. Талантливая боевичка, которая знает и умеет больше, чем все они вместе взятые». Они сейчас в третьей башне никого не уважают. А четвёртый курс... Пушок вздохнул. Четвёртый курс уже перебесился. Но для третьего они не авторитеты. Подлизами их называют и слабаками. А ведь нынешний четвёртый курс самостоятельно положил три отряда великанов на границе, когда студенты были на практике. Они герои. И куда я спрашиваться лезу? тот любой студентик меня за пояс заткнёт. Ладно, Пух, веди на казнь Патетически воскликнула я, шагнув к выходу, но кот меня остановил. «Порталом пойдем. Я вчера все настроил и ректору вход заблокировал». Чуть тише добавил он. «Мы провалились вниз. Кажется, я потихоньку начинаю привыкать к этому методу передвижения. А что? Время экономится, силы не тратятся. Чудо!» «Появились мы в большой аудитории, пока еще пустой. Так, слушай меня, — деловито начал Пушок. «План лекций у тебя есть». Просто рассказывай, не отвлекайся, не обращай ни на что внимания. Если вдруг что-то случится, я помогу». «Да что может случиться?» Дверь открылась, и вошел Себастьян, а вместе с ним двое парнишек, из тех, кто вчера огненными шариками кидался. «Так, улыбаемся. Нет, делаем серьезный вид». «Ах, я преподаватель, я преподаватель, я преподаватель!» Аудитория заполнялась. «Эльфсиаль!» Обнимая красотку, умудрился бросить на меня многообещающий взгляд. «Много проблем, не обещающие, это точно!» «Уважаемые студенты, с профессором Лангарш вы уже знакомы, и я надеюсь, больше не повторите ошибок, совершенных вами вчера». Степенно, совсем по-профессорски, начал Котяра. «Господин ректор заботится о вашем благополучии, а профессор Лангарш – уважаемый член магического сообщества». От её отношения к вам зависит, продолжите ли вы своё обучение в стенах нашей академии или отправитесь домой ещё до окончания семестра». Ого, не думала, что всё действительно так серьёзно. Котяра уступил мне место за кафедрой. Сохраняя серьёзный вид, я заняла причитающееся мне место. «Соберись. Ты наикрутейший из преподов, который понятия не имеет, о чём ему говорить». Широко улыбнулась и посмотрела на листки, на которых всю ночь что-то писала. Буквы плясали перед глазами. Да я слова с трудом разбираю, так что вряд ли смогу хоть строчку прочитать. Ладно, сегодня мое первое занятие, и я должна провести его на ура, чтобы там ни было. «Здравствуйте, ребята!» Еще шире улыбнулась я. Челюсть чуть судорога не свело, но я упрямо продолжала удерживать губы на месте. Нечего студентикам знать, как я волнуюсь. В животе скрутился нервный узел, в горле пересохло, Сердце упало в пятки, и голос отказался мне повиноваться. Лучше не бывает. Мы с вами уже знакомы. Голос оборвался. Эльфийская красотка насмешливо хмыкнула. Вот зараза. Из головы мгновенно вылетело все, что так усиленно пыталась спихнуть в меня серая морда. Что же сказать? Я должна их заинтересовать, привлечь внимание. Но чем? Что такого есть в моем арсенале, что я знаю на зубок и могу применить в этой ситуации? «Что-то невероятно простое и...» «А вы когда-нибудь слышали о магии гороскопа?» «Я стояла дыхание. Вот сейчас всё и разрешится». «Нет. А что это, профессор Лангарш?» «Спросила у меня брюнеточка с признаками интеллекта». «Аллилуйя! Они не знают, что это, а я в теме. Да я просто гуру в гороскопах». «В Европе нет магии как таковой». Но самая могущественная сила, которая там есть, это гороскопы. Главное, чтобы моя морда не треснула от счастья. Согласно этому учению, магия между людьми разделяется по иным критериям. Не как у вас, у нас. Вот наша тема – теория волновых эффектов. Кто может хоть что-то сказать об этом? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пусть мне кто-нибудь напомнит, что это за дичь и с чем ее едят. Руку подняла все та же брюнетка-улыбашка. «Магическая сила окружает нас в каждую секунду жизни. Мы можем этого не замечать, но магия не спит. И каждый наш шаг порождает движение волн. На уровне магического поля это выглядит как хаотичное движение. Магические волны от разных людей сталкиваются, иногда приводя в действие заклинания, использованные сотни лет назад. Волновых эффектов насчитывается несколько десятков. И об этом нам должны рассказать вы», – закончила девушка». И мне не очень понравился этот ее тон, словно с ноткой превосходства. Но она же не знает, что я в этом не шарю. Так с чего вдруг? Отлично. Просто отлично. Я вспомнила, над чем всю ночь билась. Теперь нужно как-то все это совместить. Не представишься? Не запомнила вчера твое имя. Кто-то на задней парте хмыкнул, причем с явной ехицей. Ее тут не любят? Интересно, почему? роза Анган!» Скинув подбородок, ответила девушка. «Ох, нужно запомнить имя и посмотреть, наконец, личные дела. А то так и опростоволосится недолго». «Спасибо, Руза. Я могу попросить тебя выйти к доске?» Пушок смотрел на меня так, словно я сделала что-то не то. «Ну и пусть. Мне главное самоутвердиться, чтобы чувствовать себя увереннее. А то не проживу я тут полгода, засвечусь на какой-нибудь мелочи». Она подошла к доске и вопросительно посмотрела на меня. «Пожалуйста, начерти календарь в виде круга, где каждый сектор – это месяц», – попросила я ее. «Надеюсь, он будет не сильно отличаться от нашего. Да и то, что его будет рисовать местная жительница, гарантирует, что он будет правильным». Я как-то не озаботилась пока выяснением времен года и прочими бытовыми прелестями. Девушка взяла мел и одним движением изобразила идеально ровный круг. Хм, «Это с помощью магии или нет?» После разбила его на одиннадцать равных частей, но не успела она обернуться ко мне, как я добавила. «Подпиши еще количество дней в каждом месяце». В аудитории опять рассмеялись. «Спокойствие, только спокойствие, у меня все получится». Руза вновь бросила на меня странный взгляд, словно она не могла понять, серьезно я это или издеваюсь, но просьбу выполнила. И пока ее рука выводила аккуратные цифры, я пыталась высчитать, Сколько же здесь дней в году? Оказалось, 367. Отлично. Сюда я попала, вот уж точно шутка судьбы, 1 апреля. Значит, нужно выяснить, какое число сегодня, и отсюда будем плясать. А лишние дни оставлю на наш февраль, а то в нём вечно недобор какой-то. И отметь сегодняшнее число. Я прямо-таки видела, как Руза закипает. «Прости, но я вообще без понятия, что тут у вас и как, так что помучайся чуть-чуть». Девушка с противным скрипом провела на доске линию и написала число «Второе и ое «Ух, гуляем». «Спасибо, ты можешь садиться». Я постаралась выразить взглядом нечеловеческую благодарность, но девушка не оценила. Зато поймала направленный на меня голубоглазый рентген. «Так». Эльфа я пока не избегаю, но планы уже пора строить. Да и пушок, ходу начинает злиться. Итак, перед вами календарь. Сейчас поверх этого календаря я наложу еще один – зодиакальный. Отсчитала несколько дней от проведенной рузы черты и пошла пилить год на 12 знаков зодиака. В свое время я была несколько помешана на астрологии и гороскопах. Забила голову таким количеством ненужной информации, что дрожь берет. Не скажу, что верила во всё это, но значение придавала. Пока я усердно высчитывала даты, ко мне подошёл Пушок. Повернувшись к занимающейся своими делами аудитории пушистым хвостом, он хмуро вопросил. «Ты что делаешь, сумасшедшая? Не могла просто прочитать лекцию, обязательно устраивать спектакль?» «Я не могу просто», – ничуть не обиделась я. В целом он был прав. «Их заинтересовать нужно. Сам посуди, я учить должна». Кот фыркнул, но больше не возникал. Вернулся за свой маленький секретарский столик. Я закончила наносить пометки на круг. Начала с «рыб», потому что себя знаю лучше всех. Так, дальше «овен», «телец», «близнецы», «рак», «лев», «дева», «весы», «скорпион», «стрелец», козерог «водолей». Никого не забыла. Раз, два, три, 12 Нет, все на месте. Обернулась к «студентикам». которым как-то по было на всё то, что я делаю. Значит так, парней я вряд ли смогу сразу заинтересовать. Нужно начинать с девчонок. Как там зовут кукляшную эльфу? Что-то цветочное, вот не помню, хоть тресни. Нашла её взглядом. Что ж, зрительный контакт, тоже контакт. «Цветочек ты наш!» – улыбнулась ей во все двадцать восемь. «Начнём с тебя. Когда у тебя день рождения?» Красоточка недоуменно посмотрела на меня – потом на сидящего рядом с ней принца. Тот пожал плечами, словно говоря, что ей самой решать, будет она мне отвечать или нет. «Десятая и Ая!» – нехотя произнесла она. Я бросила взгляд на свою схему, понимая, что нужно быстрее в ней разбираться. И в тот же самый момент она вдруг слетела с доски и повисла рядом в воздухе, мерцая приятным голубым светом. «Я думаю, так будет нагляднее, профессор». Пушок меня явно не поддерживал, но помочь решил. «Спасибо Лохматику за это!» Схема перевернулась, выделила число, названное эльфийкой, имени которой я так и не вспомнила. «Ты у нас телец!» – радостно заявила я. Сидевший рядом с ней принц заржал и отодвинулся в сторону. «Так, а меня сейчас кто-то будет убивать!» «Сказал бы кто, но имя-то не помню!» «Как вы меня назвали, профессор?» Последнее слово прозвучало плевком. Ой, да и ладно, зато внимание ко мне приковано. В мире, в котором я прожила последние пять лет, именно эти 12 незатейливых названий знаков определяет магическую судьбу человека. Это та же теория ВЭМ, только рассказанная несколько иным способом. Назовем это еще одним эффектом магии. Каждый из этих знаков определяет возможности и способности, предрасположенность к тому или иному виду. Чушь какая-то! Студенточка поморщилась. «Вы меня назвали коровой!» «А разве профессор так далеко от истины, а залия?» выкрикнул гоблин с заднего ряда. «Стопе! Мне тут еще битвы не хватало. Зато теперь ее имя знаю». «Это не оскорбление!» поправила я ее. «Ты капризная, эгоистичная, самовлюбленная и упрямая девушка. Помнишь, если тебя обидели и никому не доверяешь. Ведь так? Если она меня сейчас не испепелит на месте, то я победю». «Побежу. А, выйду сегодня победителем». «А профессор тебя знает, Ази!» – хмыкнул принц и вновь обнял девушку. «И что же, во мне нет ничего положительного?» – с вызовом спросила она. «Какая дрянь это ваша магия!» «Почему же?» «Есть. У каждой монеты две стороны. У каждого разумного существа есть хорошие и плохие стороны. Тельцы трудолюбивы, ответственны, упорные великодушны». «Женщины, пусть и любвеобильны, но верны выбранному мужчине». Эльфийка прищурилась, внимательно меня слушая. «Это тоже магия, тоже эффект. Вы говорили про круги на воде. Так и здесь. Сам факт вашего рождения изменил магические поля. Один маг – это может быть и немного в масштабе целого мира, но и немало. а Азалия – день, в который ты родилась, обычный, ничем не примечательный». И все же он важен именно тем, что в этот день появилась на свет девушка. Самовлюбленная, эгоистичная, целеустремленная, упрямая, способная добиться всего, что пожелает. Все изменения магических структур, исказившиеся в этот момент, создали необратимые волны. Подобно произнесенному заклинанию, которое рождает искажение или пробивает бреши в лагерской защите, каждое наше решение, осознанное оно или нет, каждый выбор – становится определяющим. Этот волновой эффект продолжительен по времени. Может быть, незаметен долгое время, но он является неотъемлемой частью нашей жизни. «А при здесь это ваша магия гороскопа?» подал голос Себастьян, когда я выдохлась. Не говорит же пареньку, что я это тупо приплела, чтобы их заинтересовать. Схема все так же вращалась в воздухе рядом со мной. Все просто. Я обернулась к будущему герцогу. Вот красивый же парень, ничего не скажешь. А ладно, потом как-нибудь полюбуюсь на местного Аполлона. В мире, который вы называете Европой, нет магии как таковой. Чтобы объяснить присущие людям необычные качества, и был придуман гороскоп. Не буду вдаваться в подробности, нечего им знать, что гороскопов несколько десятков существует. С одним бы разобраться. Согласно дате рождения выбиралось имя, профессия и даже будущий супруг. Девочки зашептались – «Да, женская аудитория у меня в кармане». «Простите, профессор, азалия попыталась изобразить из себя скромную заучку». «А как можно было выбрать супруга?» «Легко. Есть совместимость знаков зодиака, кто наилучшим образом подходит друг другу». О -о -о! Глазки эльфики забегали по светящемуся календарю. «Спорю, она сейчас высчитывает, кто по гороскопу принц. Хотя я это и так сказать могу. Типичный водолеюн». Что не скажу, всё мимо него. А рождённый девятнадцатого Руэ, кем он будет?» Всё же задала вопрос Азалия. «Я молодец. Прямо в яблочко. Водолей, только не смотри на принца, только не смотри на принца. Исключительная личность. С одной стороны, это серьёзные, рассудительные личности, любознательные и целеустремлённые, а другой очень оригинальные, независимые, безответственные, совершенно не обращающие внимания на чужие, а подчас и свои проблемы. «Да?» – протянула девушка задумчиво. Принц же, чуть прищурившись, разглядывал меня. Ну вот, я же не собиралась даже смотреть на него. «А брак между Тельцом, – замял зале и Водолеем возможен?» «Возможен, – не стала спорить я. Чего же невозможен? Очень даже возможен». Но такой союз будет неблагоприятен. Тут же огорчила я девушку и вновь поспешила обрадовать. Зато будут прекрасные дети. Смеяться начали все, а вот Азалия покраснела. Мило. Надеюсь, она не собиралась захомутать принца. Хотя мне какое дело, я на него не претендую. А кто по гороскопу вы, профессор Лангарш? Сиаль выглядел равнодушным, но мне почему-то показалось, что он потешается надо мной. «Рыбы!» ответила ему и тут же отвесила себе мысленный подзатыльник. «Я же не удосужилась узнать, когда именно родилась Арвия. Будем надеяться, что тут не окажется знатоков в ее биографии». «А как насчет взаимоотношений рыб и водолеев?» «Да же ласты ко мне клеит. В наглую. Боюсь, крайне неблагоприятно», с сожалением в голосе ответила ему. «И почему же? А ведь принц заинтересовался. «Вы слишком холодны для меня». Улыбнулась я ему, и, пока этот ушастый поганец не задал следующего вопроса, продолжила. Кроме личностных характеристик, гороскоп определяет и способности к магии. Так, телец — это земной знак, а водолей — воздушный. «Правда», — захлопала в ладоши эльфейка, — «этот ваш гороскоп — чудо!» Слава потным пяткам, она теперь на моей стороне. «Благодаря этому...» «Профессор Лангарш» — оборвал меня пушок. «Время лекции истекло. Уже...» Не поверила я. Кот развёл лапками. Надо же, я так увлеклась, что не заметила. Да и третий курс вёл себя на удивление спокойно. Ну, раз занятие окончено, то все свободны. Я махнул рукой в сторону схемы, и Т развеялась. Чуть не завяжала от восторга, подумал что у меня появилась магия. Но всего один взгляд на Мурита, и мечта рассыпалась прахом. Котяра и тут подсуетился. «Профессор, это вам от нашей группы. Не держите на нас зла». Смуглый парень, явно моего возраста, с буйным афро на голове, застенчиво держал в руке цветок, напоминавший обычную розу. «Спасибо!» – я даже растерялась. «Студент...» – «Студент Жиро!» – «Никос Жиро!» Черные и до невозможности честные глаза восторженно смотрели на меня. «Примите этот цветок в качестве извинений!» Я взяла тонкий стебелёчек, не зная, что ответить. Меня все пугали страшным и опасным третьим курсом. Но это были обычные дети, которым просто не хватало человеческого внимания и участия. Я после первого же занятия стала для них другом. Так почему же... «А ну брось!» – проорал Пушок, как только за студентиками закрылась дверь. «Что?» – Кот ударил меня по руке, выбил розу, и она упала на пол. Точнее, только отправилась в полет. Ведь на каменные плиты опустился уже пепел. Все, что осталось от шикарного бутона». Ты зачем это сделал?» – в шоке выпросила я. «Я придушу эту мохнатую кошатину. Он испортил мой первый подарок. Ты хоть представляешь, сколько на этом цветочке было заклятий? Я на семнадцатом сбился со счета. И лишай, и кота и два приворота, и и чего там только не было. А если бы ты его аромат вдохнуть захотела? до да тебя бы с того света пришлось доставать. И так придется тебе руки в савильском эликсире вымачивать. Неизвестно, что на стебле было». Ты вообще головой хоть иногда думай. Меня рядом может и не оказаться. Они хотели меня травануть? После того, что я для них сделала? Ой, да ладно. Будем объективны. Я просто засоряла их головы конкретной такой фигнёй. Так что, с какой-то стороны, мы с ними квиты. Но всё равно травить меня – это не дело. Пушок, и что мне теперь делать? Спросила я, несколько огорчённая происходящим. Продолжать учить их. Кстати, не знаю, что же за чушь тут несла, но было интересно. Но, дорогая моя Варя, на будущее готовься ты лучше к занятиям. Этим детям еще предстоит сдавать экзамены, в которых не будет ни слова о твоих гороскопах. Качественное образование или моя жизнь? Хм, затрудняюсь ответить.